Аббат предложил пить кофе в саду под виноградным навесом. Было три часа, священники направились в сад, слегка пошатываясь, рыгая и хохоча. Один Амара сохранил ясность в мыслях и твердость в ногах, ну и он был в расслабленном, мечтательном настроении. Ну а теперь, дорогие коллеги, сказал Аббат, допивая кофе, самое время совершить прогулку по усадьбе. для молодого она согласился каноник, с трудом поднимаясь на ноги. Пойдёмте, осмотрим усадьбу аббата. Они пошли по просёлочной дороге в Баровку. Небо было ярко-синее, солнце пригревало, но не пекло. Дорога велась между изгородями из колючего боярышника, за ними простирались убранные поля, кое-где выделялись своей тонкой листвой оливы. На дальних холмах темнели сосны, все было тихо кругом. Лишь где-то вдали на невидимой отсюда дороге скрипела телега. Священники валили гурьбой по тихому проселку, ноги их заплетались, в глазах горел огонек. Переполненные животы колыхались. Они благодушно пошучивали и находили, что жизнь — превосходная штука. Каноник Диас и Аббат шли под руку и спорили — Падре Брита, не отстававший от Амара, клялся, что выпустит кишки владельцу кумиады. «Успокойтесь, коллега Брита, успокойтесь!» — урезонивал его Амара, попыхивая сигаретой. Но Брита с пьяным извозчичьим упорством продолжал бушевать. «Я ему все кости переломаю!» Либонинья в одиночестве замыкал шествие, напивая «Симон». тоненькой фестулой. Птичка невеличка, полети сюда скорей. Впереди всех шагал падре нотарио. Его плащ, перекинутый через руку, волочился по земле. В прорехе расстёгнутого на спине подрясника виднелся грязноватый жилет. Тощие ноги в чёрных шерстяных чулках, дыстревших раздоцветными стопками, выписывали криндире. Плечи то и дело цеплялись за боярышниковую изгородь. Между тем падре Брите, тяжко дыша винным перегаром, хрипел. Я успокоюсь, успокоюсь, когда возьму дубину и разнесу все к черту. И взмахивал руками так, словно загребал в свои лапы целый мир. Подрезали ей крылья, не летать уж ей. бежал за либанинге. Вдруг все остановились. Нотариус злобно кричал на кого-то: "Где твои глаза, осёл грязное животное?" На повороте дороги он наткнулся на старика, гнавшего овцу, и чуть не упал. Теперь в припадке дикой пьяной злобы он грозил крестьянину кулаком. "Прошу прощения у вашей милости", смиренно ответил тот. "Грязное животное!" кричал сверкая глазами нотариу, я тебе покажу. Старик что-то бормотал, стёрнув шапку. К его потному лбу прилипли пряди седых волос. По виду, судя, это был батрак, состарившийся на тяжёлой крестьянской работе, возможно, уже дед, согнувшись в низком поклоне, красный от стыда, он жаллся к изгороди, чтобы дать дорогу. под выпившим господам священникам. Амар решил уклониться от осмотра усадьбы. На околице деревни, увидев перекрёсток, он свернул на Соброжскую дорогу, чтобы вернуться в Лейрию. До города не меньше мили, предупредил его аббат. Прикажу кое-лучше запрячь для вас лошадку, коллега. Пусть идти синьор аббат Ноги меня пока ещё носят. И весело перекинув через плечо плащ, Амара ушёл, напевая: "Прощай". Близ Картегасы соборская дорога расширяется и бежит вдоль ограды какого-то поместья, поросшим холм и усаженной по верху осколками бутылочного стекла. Когда Амара подравнялся с низкими красными воротами скотного двора, Он увидел на дороге крупную пятнистую корову. Расмеявшись, Амара начал дразнить её зонтиком. Корова побежала, покачивая воием. Амара обернулся и увидел в воротах Амелию. Она улыбалась и качала головой. Что же вы скотину пугаете, синьор настойчивый? Меня не Амелия, вы, какими судьбами? Она едва заметно покраснела. Я приехала сюда с Донной Мария де Асунсан, поглядеть, все ли в порядке в нашей усадьбе. Возле Амелии крестьянская девушка укладывала в корзину кочаной капусты. — Так это усадьба Доны Марии? — спросил Амара и шагнул в ворота. — Да, а наша с другой стороны, но можно пройти и здесь. Ну, Жоанна, довольно копаться. Девушка поставила корзину себе на голову, Поздоровала барышня с сеньёром, настоятельно людого доброго вечера и ушла покачивая бёдрами по Соборской дороге. Неплохая усадьба у Донны Марии, заметил Бадра Амара. Пойдёмте, осмотрим нашу, сказала Амелия. Это всего лишь клочок земли, но я хочу, чтобы вы видели. Вход у нас общий. Знаете что, по дороге мы можем зайти поболтать с Донной Марией, согласны? Отлично, пойдёмте к доне Марии. Они молча пошли вверх по дубовой аллее. Земля была сплошь усеяна палым листом. Между редко рассаженными дубами клонились стебли прибитых дождём гортензий. В глубине сада стоял низкий ветхий одноэтажный дом, как бы брошенный в землю. У его стен дозревали на солнце крупные тыквы, а над крышей, почерневшей от зимней непогоды, Кружили голуби. Позади дома кудрявилась густая черно-зеленая листва апельсиновых деревьев. Где-то однообразно скрипел колодец. Появился мальчишка, несший лохань с помоями. — Где сеньора Жоан? — спросила Амелия. — Сеньора в оливковой роще, — протяжно отвечал мальчуган. Оливкая роща была далеко от дома. В другом конце усадьбы всюду ещё стояли лужи, добраться туда без башмаков на деревянной подошве нечего было и думать. Мы выможемся с головы до ног, сказала Амелия. Оставим в покое Донну Марию. Как вы думаете? Пойдёмте лучше прямо на наш участок. Вот сюда. Сеньор padre Amar перед гаражом дорога, старый забор, увитый ползучим ламоносом. Амелия отперла зелёную калиточку, и по трём расшатанным каменным ступеням они спустились в аллею, затенённую шпалерами винограда. Вдоль забора росли розы, цветущие круглый год. В просветах между каменистыми столбами, подпиравшими решётку, и узловатыми лозами Золотился под лучами солнца желтовато-зелёный газон. Вдали темнела низкая соломенная крыша коровника, лёгкий белый дымок втянулся вверх и таял в синем небе. Амелия останавливалась на каждом шагу и объясняла расположение усадьбы. Вот тут будет сеять овёс. Там дальше посажен молодой лук, такой дачный. Стоило бы взглянуть. Я вижу у Донны Марии де Асунсан хозяйство в обрассом порядке. Амара слушал, поглядывая на девушку сбоку из-под полуопущенных век. Её голос казался ему здесь ещё мягче и звонче. На свежем воздухе щёки её разрумянились, глаза блестели. Она приподняла подол платья, чтобы перепрыгнуть через лужу, и вид мелькнувшего на миг белого чулка Возволновал его, как обещание наготы. Дойдя до конца аллеи, они пошли вдоль ручья через лужайку. Амелия смеялась над священником. Оказалось, что он боится жаб. Амара стал нарочно преувеливчивать свои опасения. «Право, менина Амелия. Верно, тут и гадюки водятся». Он жался к ней, чтобы не ступать по густой траве. Видите вон ту изгородь? Там начинается наша усадьба. Войти можно через калитку. Вы немного устали, да, сеньор настоятель? Видно, что не привыкли ходить. Ой, жаба! Амара отскочил и схватил Амелию за плечи. Она мягко отстранила его с ласковым смешком. Ах, вы трусишка! Амелия была счастлива. Она вся так и светилась жизнью и с увлечением говорила о Маринале, гордясь своими познаниями в сельском хозяйстве и положением землевладелицы. «А калитка, кажется, заперта», — заметила Амара. «Заперта?» — удивилась она. Затем, приподняв юбки, побежала к изгороди. Калитка действительно оказалась на запоре. Какая досада!» Омелия нетерпеливо трясла её тонкие перекладины, вделанные в крепкие боковые столбы, густо оплетённые ветвями боярышника. Управляющий нёс ключи. Она перевесилась через плетение, стала протяжно звать: "Антонио! Антонио!" Никакого ответа. "Ушёл на ту сторону участка", сказала она. "Вот до сада. Ну ничего." Если хотите, мы всё-таки туда приберёмся. В Изгороде есть дырка, козьи вас. Она пошла вдоль Изгороди, весело разбрызгивая лужи. Когда я была маленькая, то никогда не ходила через калитку, а непременно лазала через изгородь. Сколько раз шлёпалась в лужу, особенно после дождя, когда скользко. Я была настоящий бесёнок, вы не поверите. Теперь и не скажешь, правда, сеньор-настоятель? Ах, скоро я буду совсем старухой. И, повернувшись к нему, она повторила с улыбкой, блестя белыми зубами. Ведь верно, я уже старая. Амара улыбался. Ему трудно было говорить. Солнце пекло затылок, он немного захмелел от выпитого у аббата вина. Его охватило ленивое томление. Каждый изгиб ее тела, вид ее плеч, ее шеи, Возбуждали в нем сильное, все нарастающее желание. «А вот и козий лаз», — сказала Амелия, останавливаясь. Это был узкий пролом в изгороде. По другую ее сторону, образуя как бы ступеньку, шла глинистая низина, вся покрытая скользкими лужами. Отсюда была видна усадьба Сан-Жоанейры. Ровный луг в белых звездочках маргариток, потом оливковая роща. Черная пятнистая корова паслась на лугу, а вдали видны были островерхие крыши дома и сараев, и над ними стаи воробьев. «Что же теперь?» спросила Мара. «А теперь надо прыгать?» отвечала она, смеясь. «Опля!» крикнул он, приподнял плащ и прыгнул, поскользнувшись на мокрой траве. Тогда Амелия, звонко хохоча, Стала махать ему рукой, словно на прощание. «А теперь всего хорошего, сеньор Падре Амара. Я иду к Доне Марии. Вы арестованы в усадьбе. Спрыгнуть наверх вы не можете, калитка заперта. Сеньор-настоятель попал под арест. «О, менина Амелия! О, менина Амелия!» Она запела, подразнивая его. «Томлюсь я одна на балконе». а мой милый томится в неволе эти весёлые ужимки волновали священника протянув к ней руки он ласково сказал прыгайте ко мне она сказала капризным детским голоском ой я боюсь боюсь прыгайте минина держите крикнула она вдруг прыгнула и ухватилась с лёгким криком за его плечи Амара поскользнулся, но устоял, и, внезапно почувствовав ее тело в своих объятиях, страстно прижал ее к себе и впился губами в ее шею. Амелия вырвалась, и, тяжело дыша, с пунцовыми щеками, стояла перед ним, машинально приглаживая волосы и поправляя на груди дрожащими пальцами шерстяную накидку. Амара сказал, «Амеля Зинья». Но она подобрала платье и побежала прочь вдоль изгороди. Амара, оглушённый случившимся, поспешил вслед за ней. Когда он дошёл до калитки, Амелия стояла там с управляющим, который принёс ключ. Они пошли обратно через луг, вдоль ручья, потом по виноградной аллее. Амелия, разговаривая с управляющим, шла впереди, а Амара следовал за ними, потупив голову в глубоком унынии. Возле дома Донны Марии Амелия остановилась и сказала краснее, и снова перебирая у шеи шерстяной шарф: "Антонио, проводите сеньора-настоятеля до ворот. Добрый вечер, сеньор-настоятель". И она побежала по сырой лужайке в глубь садьбы, к аливковой роще. Донна Мария де Асумсан была ещё там. Анна сидела на камне и беседовала с дядей Патрисио. Несколько женщин снимали длинными шестами плоды с ветвей. Что с тобой, дурочка? Чего так запыхалась? Господи, вот сумасбродка. Я бежала бегом, ответила Амелия, вся красная, с трудом переводя дух. Она села рядом с Донной Марией и застыла на месте, сложив руки на коленях. Жила деша полу открытым ртом, неподвижно глядя в пространство. Одно всепоглощающее чувство владело всем её существом. Он любит меня. Он любит меня. Амели уже давно была влюблена в падра Амара и не раз, оставшись одна у себя в комнате, давала волю своему отчаянию при мысли, что он не замечает её любви. С самого первого дня стоило ей услышать его голос, просивший подать вниз завтрак, непонятная радость пронизывала её всю, и она начинала петь, как птица на заре. Ей казалось, что она о чём-то грустит. О чём? Прошлое его было ей неизвестно. Она вспоминала монаха из Эворы и думала, что подре Амара тоже пошёл священник из-за несчастной любви. Она идеализировала падре Амара и казалось, что это избранная, нежная душа, что от его бледного, изящного облика веет каким-то особым очарованием. Она страстно желала, чтобы он стал её духовником. Как чудесно было бы стоять перед ним на коленях в исповедальне и видеть у самого своего лица эти чёрные глаза, и слушать, как его мягкий голос говорит о райском блаженстве. Ей нравились его свежие губы. Она бледнела при мысли о том, что могла бы обнять его или хотя бы прикоснуться к его длинной чёрной одежде. Когда Амара уходил из дому, она прокрадывалась в его комнату, гладила подушку, прятала на память волосы, застрявшие в расчёске. Лицо её заливалос краской, когда внизу звёкал троколь. Если он обедал у каноника Диоса, а Мелия весь день дерзила матери, ссорилась с Русой, отзывалась нелестно даже о самом Амаре, говорила, что он ломака, что он слишком молод и не внушает почтения. Когда подря Амара рассказывал про какую-нибудь новую прихожанку, она мрачнела, терзаясь ребяческой ревностью. Её былая любовь к Богу возродилась, но в какой-то чувственной форме. Теперь она питала почти физическое волнение ко всему церковному. Ей хотелось целовать долгими, частыми поцелуями и алтарь, и органные трубы, и требник, и фигуры святых, и балдахин над престолом. Ибо все это сливалось для нее с образом Амара, казалось частью его личности. Она читала молитвенник и видела не Бога, а Амара, словно то... Был ее собственный, отдельный бог. А Амара, расхаживая в волнении по своей комнате, даже не подозревал, что она прислушивается к каждому доносящемуся снизу шороху. И сердце ее колотится в лад с его шагами. И она замирает от нежности при мысли о нем, и обнимает подушку и целует воздух, в котором ей мерещатся его губы. Уже темнело, когда Донна Мария и Амелия вернулись в город. Амелия ехала впереди, подстёгивая прутиком своего осла, а Донна Мария следовала за ней и беседовала с батраком из усадьбы, который вёл её муга Zeus дечку. Когда они проезжали мимо собора, там ударили к вечерне. Амелия твердя про себя Аве Марию, Смотрел он, не отрывая глаз, на каменную кладку стен, и казалось, они сложены так величественно только для того, чтобы он служил в них мессу. Она вспоминала воскресные службы, когда он под звон колоколов благословлял молящихся с верхней ступени алтаря, и все склонялись до земли, даже дамы Карейра, даже баронесса де Вио Клара, даже супруга гражданского губернатора, такая гордая, так надменно вздёргивавшая свой нос с аристократической горбинкой, стоило ему поднять два пальца, и все они становились на колени, и, наверное, тоже восхищались его чёрными глазами. И этот самый человек обнимал её у изгороди. До сих пор у неё на шее горит его поцелуй. При этом воспоминании горев страстью, обжёг её всю, как огнём. Она выпустила поводье, прижала руки к груди и, закрыв глаза, вложила всю свою душу в одну единственную мольбу: "О, Пречистая Дева, мать и всех скорбящих, при света моя покровительница, сделай, чтобы он полюбил меня". По двору собора ходили каноники, о чем-то разговаривая. Напротив, в аптеке уже зажегся свет, сверкали банки с лекарствами, аптекарские весы. За стеклом виднелась фигура фармацевта Карлоса. Он величаво двигался между шкафами в расшитой бисером шапочке.